Ротил. Не сразу Москва строилась. По капле вода камень точит, а ты пока не трогай его руками. Тише едешь и будешь в прекрасном своем далеко. Встань же перед горой этой, как мышь-полевка. Вспомни еще пословиц, выучи на зубок их. А остальное, милая, совсем не твоя забота. Выстроишь ты империю, поселкам Москва покажется, станет гранит наук чуть разведенной кашицей. Прекрасно твое далеко не будет к тебе жестоко, прольется по рунам севера жаркая кровь востока. Ты встанешь сама горой, вулканом, арадруином, станут враги мышами, бегущими по руинам. Первый кирпич тобой заложен был и стратила. Стрелки спешат туда, где ты уже победила.